Глава десятая Я вынула кассету из автоответчика и сунула к себе в карман. Передо мной стояла еще одна немаловажная задача. Надо было целой и невредимой выбраться из логова шрама. И челноковские ребята не должны застрелить меня, и не хотелось бы так же, чтобы парни из шрамовской бригады нашпиговали меня свинцом. Дилемма, получается. Из окна Валуевского кабинета я выглянула наружу. Думыть об этом варианте отхода как о возможном даже не приходилось. Битва кипела вовсю. Прямо посреди двора, протаранив ворота и сорвав их с петель, стояло шесть автомобилей, и из каждого густо полили. Чевнаковские головорезы засели из-за забором. А некоторые успели даже рассредоточиться по всей территории. Шрамавских теснили. На данный момент они засели в доме и вели прицельный огонь из окон и дверей первого этажа. В моём распоряжении оставался только коридор. В него я и устремилась, минуя спальню. Затаилась у лестницы, ведущей вниз. выглянула. Картина, представшая моим глазам, была ошеломляющей. Даже я, видавшая виды, слегка ужаснулась. Кровь, трупы, раненые, отстреливающиеся амбалы, тела которых блестели татуировками. Практически весь первый этаж представлял из себя красно-синюю массу, красную от крови, и синюю от обилия наколок. Стараясь не шуметь, я побежала по коридору в противоположном направлении. Должен же где-то уж храм быть, потайной выход. Коридор заканчивался на глухо закрытом окном. Я посмотрела сквозь стекло вниз. Здесь не было видно ни атакующих, ни осаждаемых, под окнами зеленели кустарники. Я локтем выбила стекло и прыгнула вниз. Уже при соприкосновении с листвой кустарника, благодаря профессиональной, выработанной годами привычке, цепким взглядом замечать всё вокруг даже в самой экстремальной ситуации. Я увидела, как боковая стена здания отъехала чуть в сторону, и из неё кто-то вышел. Следующей миллисекундой я коснулась ногами поверхности почвы, сгруппировалась и, совершив кувырок через голову, распласталась на земле. Твою мать, донёсся до меня чей-то голос, и тут же грохнул выстрел. Я откатилась в сторону и осторожно высунула голову. У стены стояли трое: Батон, Шрам, прижимавший к груди чёрный кейс и парень с кольтом сорок пятого калибра. Придурок, гаркнул шрам на неизвестного мне парня. Кто тебя просил? Мало шухера, ублюдок. В то же мгновение батон, ни слова не говоря, подскочил к бедняге с кольтом и полоснул его финкой по горлу. Тот издал какой-то неприятный булькающий звук. И осел на землю. Из-за угла, как по команде, выскочили четверо камуфляжных мордоворотов с АКМами. Руби их в капусту, крикнул один, скидывая автомат. Батон тут же выхватил из-под полы пиджака УЗИ и сразил крикуна очередью. Давай назад, Шрам, я прикрою. Это были последние слова верного саратника Валуева. Загрохотали АКМ-ы, и батон прямо на глазах превратился в кровавый кусок мяса. Секундой раньше шрам упал в кусты в нескольких шагах от меня, и это спасло ему жизнь. Однако меня это не устраивало. Сейчас челноковцы, начав шерстить всех подряд, замочат шрама, а заодно с ним и мою персону. Меня спасла паника, охватившая криминального авторитета, осознавшего, что остался без прикрытия один на один с извергами. Бросив свой кейс, он скочил на ноги и рысью устремился к забору. "Это сам Шрам!" азартно закричал кто-то из камуфлированных. Видимо, развлечения ради. Они дали добежать ему до заветной ограды, но уже когда Валуев схватил всё руками за край забора, снова заговорил АКМ, и тело главы бандита города поползло вниз, оставляя на дорожках кровавые потёки. Шрама не стало. Ну и что же дальше, Женька? Рука моя привычно потянулась за револьвером, но тут я вспомнила, что не взяла с собой сегодня оружия. Да, придётся несладко. Если Челнаковские ребята вздумают сейчас осмотреть окрестности, так сказать, пошарить в кустах на предмет обнаружения ещё каких-либо подозрительных личностей, коей я и являлась. Не берусь судить. Как бы развернулись дальнейшие события, если бы неподалёку вновь не возобновилась ожесточённая борьба. Ребята в камуфляже дружно повскидывали автоматы и кинулись туда. Я не собиралась тут же садиться на зелёную травку и отдыхать от тревогнений. В любой момент боевые действия, развернувшиеся вокруг домика Шрама, могли вновь переместиться на эту территорию. Вскочив, я бросилась к забору, разом перемахнула через него и очутилась по другую сторону. Надо уносить ноги, Женька, и как можно быстрее. Я не стала спорить со своим внутренним голосом и бегом понеслась в сторону шоссе. Левая рука Локтем, который я так отважно высадила окно Шарамовского сабняка, кровоточило. Рана была далеко не серьёзной, но терять драгоценную кровь тоже не хотелось. Я сняла с себя блузку, разорвала её и перевязала раны. Вот в таком ужасном виде, грязной, с перебинтованной рукой, в одном бесгалтере, Я и остановила какого-то шофёра-дальнобойщика, гнавшего по трассе фуру. Наплела ему втриё короба про напавших на меня хулиганов, показала порезанную ножом руку, и он мне, слава богу, поверил. Удобно расположившись в кабине, я вздохнула облегчённо. Было чему возрадоваться. Я наконец-то завершила порученное мне нелиховым дело. которая не нравилась мне с самого начала. Кстати, а ведь все мои планы чуть не полетели в Тартар оры. Если бы я не прыгнула несколько минут назад в тот кустарник, шрам потихоньку мог смыться. Выходит, я дважды косвенно причастна к его смерти. Мой новый знакомый дЕЛЬНАБОЙЩИК любезно подбросил меня до самого дома тётушки Милы. Здесь я хотела привести себя в порядок. Тётушке дома не оказалось, наверное, отправилась по магазинам. Да но и к лучшему. Мой внешний вид вызвал бы ряд ненужных и долгих расспросов, что, да как? А мне не хотелось терять время. Через двадцать минут я была уже готова. В совершенно ином, вполне приличном виде вышла из дому. До того, как отчитаться перед Андреем Вениаминовичем о проделанной работе и ее завершении, а также прежде чем отвезти Оксану в ее дом, я решила нанести визит вежливости господину Горностаеву. Очень уж хотелось заглянуть ему в глаза в момент разоблачения. Мне не по силам было бороться с этим соблазном. Иван Антонович в этот час был на рабочем месте. Я застала его как раз в начальственном кабинете комитета по имуществу. "Приветствую вас, Иван Антонович", сказала с порога. А, здравствуйте. Верностаев поднялся и вышел из-за стола мне навстречу. Вас, кажется, зовут Женя? Совершенно верно, поддакнула я. Феноменальная память. Стараюсь. Хоть и стар уже, а пытаюсь удержаться на плаву. Это точно. Однако он пропустил мой намёк мимо ушей. Чем могу быть полезен, Женя? Ничем, огоршила его я. Не понял. Я принесла вам кое-что показать. Я достала из кармана кассету сош Рамовского автоответчика и протянула её Горнастаеву. Что это? Он не торопился брать её в руки, осторожный лис. Эта кассета с автоответчика Валуева. Знаете такого? Горнастаев продолжал молча смотреть на меня. На этой кассете вы просите его перезвонить вам. Но, к сожалению, это невозможно. Не может он вернуть вам полученный аванс. Иван Антонович, Валуев вообще уже ничего не сможет. Вы хотите сказать? начал Горнастаев и осёкся. Вот именно. Шрам мёртв, уважаемый Иван Антонович. Его убили. Впрочем, так же как и всю его бригаду. Так что, боюсь, ваши планы рухнули. Если, конечно, вы сами не броситесь похищать Оксану Мелихову. Горнастаев всей своей грузной массой облокотился на столешницу и почесав месистый подбородок, сказал: "Да. Не ожидал я от вас такой прыти. В самом деле? Да. В голубине души смеялся над Андреем, когда он нанял Вас сохранять свою дочь. А я люблю преподносить сюрпризы таким, как вы, парировала я. Выходит, я проиграл. Выходит так. Иван Антонович, тендер завтра состоится. Мелихов будет принимать в нём участие и купит контрольный пакет акций. А вы, соответственно, его потеряете. И сделать с этим уже ничего не возможно. Да, вы правы. Горнастаев развернулся и обойдя стол, занял своё рабочее место. Я от бедра подняла револьвер и прицелилась ему в лоб. Давайте без шуток. Иван Антонович. Руки на стол, произнесла мягко, с едва заметным нажимом. Он поднял руки вверх, затем опустил их на столешницу ладонями вниз. Улыбнулся. Боже, как вы проницательны, Женя. Отдайте мне эту кассету, и мы расстанемся с вами по-хорошему. Неужели вы думаете, что я настолько глупа? Да и зачем вам кассета? По сути дела, она уже ничего не меняет. Лучше скажите мне одну вещь, Иван Антонович. Какую? К чему вообще вся эта суета вокруг авиационного завода? Что это? Такая золотая жила? Смотря с какой стороны, откровенно ответил он. На этом можно сделать колоссальные деньги. И вы их делали? Конечно. Не стану скрывать от вас. Вы же не прокурор. Я заключал контракты с некоторыми странами на поставку стратегического сырья. А на самом деле переправлял им оружие. Прибыльный бизнес, вынуждена была признать я. Не то слово. И я естественно не хотел терять его. Я вам сочувствую, Иван Антонович. Я лукавила. Мне было его совсем не жалко. Напротив, я питала к этому человеку отвращение, и не только потому, что он занимался какими-то там махинациями с оружием, а потому, что готов был ради этого предать друга. Мельхов доверял ему, а тот за его спиной натравливал бандитов на Оксану. Счастливо оставаться. Я встала и пошла к двери. Я была готова к тому, что он выкинет напоследок какой-нибудь финт, но этого не произошло. Горнастаев и в самом деле признал поражение. Он был морально раздавлен. Я вышла на улицу и, поймав такси, поехала к Мелихову. Женя взволнованно встретил он меня. Ну куда же вы запропастились? А где Оксана? Заметив, что я одна, без дочери, Андрей Вениаминович разнервничался ещё больше. С ней всё в порядке. Я на время укрыла её в безопасное место. Безопасное место? засуетился Мелихов. В какое ещё безопасное? Почему вы не привезли её ко мне? Успокойтесь, Андрей Вениаминович, охладила я его. Перестаньте паниковать. Я приехала сказать вам, что моя работа закончена. Как это? ахнул он. Вы что, отказываетесь? Ну как же так, Женя? Ведь завтра самый ответственный день. Неужели вы не понимаете? Я не перебивала его. Пусть выболтается, если ему так хочется. Я не против. Нет, Андрей Вениаминович, не отказываюсь, произнесла я, когда его фонтан иссяк. Просто Оксане больше ничто не угрожает. Я ничего не понимаю, замотал головой Мелихов. Вы можете толком объяснить, что случилось? Могу. Шрам, охотившийся за вашей дочерью, погиб. Погибла и вся его братия, так что теперь человек, нанявший Шрама, никак не сможет достать вас во всяком случае за предстоящие сутки. А вы знаете, кто этот человек? Знаю. Кто? Ваш друг Горнастаев, сказала я. Ваня, Не может быть, опешил Мелихов. Вы наверняка ошиблись. Нет, не ошиблись, Андрей Вениаминович категорично заявила я. Он сам только что признал свою вину. Признал? Да. Но даже если бы он этого не сделал, у меня есть ещё кое-что. Я отдала Мелихову кассету. Послушайте. Он так и сделал. Послушал один раз, затем другой, третий. Мазохист какой-то. Можно мне выпить кофе? Попыталась я отвлечь его. Конечно, пейте. Спасибо, извитильно произнесла я. Ах, извините, дошло наконец до него. Сейчас распоряжусь. Андрей Вениаминович вызвал секретаршу и попросил её принести две чашечки кофе. "До сих пор не могу поверить", сказал он мне, кивнув на кассету. "Придётся". Так он хотел вообще сорвать тендер? А я-то думал, он помогает. Иван Антонович помогал только самому себе. Он хотел всё оставить как прежде. Так, как было до того. Покачил наков, не поднял вопрос об аукционе и пересмотре дела о владении контрольным пакетом. Старое бестие. Изрёк Мелихов. Секретарша принесла кофе и вышла. Это слабо сказано. Уголовники, которых он нанял во главе со Шрамом, могли между прочим, нечаянно убить вашу дочь, Андрей Вениаминович. Это ужасно. Тут его снова охватило волнение. Кстати, если вы говорите, что всё закончилось, то почему вы не привели Оксану сюда? Сперва я решила отчитаться перед вами, ведь вы нанимали меня на работу, не так ли? Да-да, конечно. Мелихов тут же полез за бумажником. В очередной раз он неправильно истолковал мои слова, но я спорить не стала, и он рассчитался со мной по полной программе. Я отвезу Оксану домой, хорошо? Хорошо. Андрей Вениаминович сейчас был далёк мыслями от меня. А Иван Он где сейчас? Надо полагать, заลิзовывает раны. Оставь и Фандрея Вениаминовича в расстроенных чувствах и в разочаровании по поводу крепкой и нерушимой мужской дружбы. Я поехала на свою конспиративную квартиру за Оксаной. Мелихова находилась в взвинченном состоянии. Она мерила шагами мою на комнату квартиру и беспрерывно курила. Кажется, я тебе уже говорила, что курение вредно для здоровья, особенно в таком юном возрасте. Сразу накинулась я с нравоучениями. Или я забыла это сказать? Она тут же загасила сигарету в пепельнице и уставилась на меня немигающим взглядом. Ну что? Сейчас я немного передохну и поедем домой. Я села на диван и вытянула ноги. Вернее, если быть точной, я отвезу тебя в твой дом, а затем сама поеду к себе домой. Вы что? Хотите сказать, что меня больше не нужно охранять? Оксана расположилась рядом со мной. Она снова было потянулась за сигаретами, но передумала. Я устало сомкнула веки. Тебя просто не от кого больше охранять. А шрам? Забудь о нём. Мне не хотелось посвящать девочку во всё, что случилось. Но она оказалась настырной. Как это забыть? А так. Его больше нет. Он погиб. И ради бога, давай не будем больше об этом. У меня вся эта история уже вот где сидит. Я провела ладонью по горлу. Она поняла меня. И сумела-таки смирить своё любопытство, хотя по Оксаниным глазам было видно, что у неё есть ещё масса вопросов. Может, выпьем кофе? предложила я, сглаживая возникшую неловкость. Я не против, ответила уже бывшая клиентка. Я сварила кофе, и мы пили его в горбавом молчании. Ты готова ехать домой? Готова, хотя замялась она. Что? Меня там, наверное, будут преследовать воспоминания обо всём случившемся. Это скоро пройдёт, уверенно произнесла я. Поверь мне. Она вымученно улыбнулась и встала. Поедемте. Когда мы подъехали к санным дому, уже вечерело. Спицинская бригада ещё вчера отгнала мой покорёженный фольксваген в автосервис и Мелихов обещал через пару дней вернуть его как новенький ладно подерем я не стала выходить из такси ну пока сказала Оксане до свидания Женя вы уж простите меня если я чересчур была груба или резка с вами И чего бывает. Всё равно, простите. Прощаю. После этого я назвала таксисту свой адрес, и мы поехали. А Оксана всё ещё стояла у обочины и провожала нас взглядом. Наконец-то ты вернулась, обрадовалась моя тётушка. А я, знаешь ли, как раз собиралась ужинать. Этот тонкий намёк означал, что готовить ужин по всей видимости моя очередь. Я разделась и, вздохнув, направилась в кухню. Тётя Мила присоединилась ко мне. Как там Андрюша? Чудесно, ответила я, не оборачиваясь. Процветает. Это хорошо. Больше тётушка не возвращалась к этой теме, и я была благодарна ей за это. Даже простила её за то, что она-то и подкинула мне это неприятное дейце. В завершении всей этой истории следует заметить, что вечером следующего дня, когда мы с тётей Милой культурно отдыхали перед телевизором с двумя чашками ароматного кофе, Из новостей я узнала, что аукцион, на котором шёл с молотка контрольный пакет акций авиационного завода, состоялся, и в торгах победил крупный предприниматель и банкир нашего города Андрей Вениаминович Мелихов. В том же выпуске новостей было сообщение и о горностаеве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов с колоссальной суммой денег на руках при попытке покинуть Россию и вылететь в Швейцарию. Его обвинили в крупных махинациях, злоупотреблении служебным положением и в преступной связи с покойным Валуевым. Я была уверена, что Иван Антонович получит на полную катушку. У Шмелихова старается для закадычного дружка. Что касается самой Оксаны, то уже значительно позже, да и то со слов тётушки Милы, мне стало известно, чем всё-таки закончилась её романтическая история с Искандеровым. Так я и предполагала, вскоре он её бросил. основательно тряхнув перед этим карман Андрея Вениаминовича. Интуиция и тут не подвела меня. Витюша-таки оказался редкостным прохиндеем. Ну да бог ему судья.